И я с невыразимой радостью поцеловал ее руку Зеркало вспорхнуло и села к ней на плечо канарейка Наш новый друг, я купила ее для моих малышей Посмотрите, какая прелесть Когда я даю ей хлеба, она машет крылышками и примила клюет И целует меня, смотрите В ее поцелуи есть доля алчности Она ищет пропитание и пустая ласка не удовлетворяет ее Она ест у меня изо рта Я отвернулся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 Pastor ki niye yo ti senso vgruch, fosyase,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 Срубили. Я вне себя от бешенства. Я способен прикончить того мерзавца, который нанес им первый удар. Зачинщица – жена нового пастора. Наш старик уже умер. Письмо от 10 октября. Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо.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 из клубами тумана При тусклом свете луны Гонят души предков Слушать с гор сквозь Рев лесного потока Приглушенные стоны духов Из темных пещер И горестные сетования девушки Над четырьмя замшелами Поросшими травой камнями Под которыми покоится павший герой Ее возлюбленный Армар, мой милый, мой любимый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 Один бог ведает, легко ли видеть, как перед глазами мелькает столько прелести и не иметь права схватить ее. Ведь человек по природе своей захватчик. Хватают же дети все, что им вздумается. А я, бог-свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием, а порой с надеждой никогда не проснуться. Она не видит, не понимает, что готовит смертельную отраву для меня и для себя.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 И все же, понимаешь, что передо мной точно какая-то грань. Мне надо ее перешагнуть, вкусить блаженство, а потом, после падения, искупить грех. Полно! Грех ли? Письмо от 26 ноября 1773 года. Порой я говорю себе, твоя участь...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 Ищу цветы, только нет их нигде до да время года неподходящего Их много всяких цветов У меня в саду цветут розы и жимол из двух сортов Одну подарил мне отец, она растет, как шорная трава Второй день ищу ее и не могу найти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 Дело хорошее Но у нее и без того всего много Она богата У нее и драгоценные ковенья И корона есть Как же ее зовут? Вот если бы генеральные штаты Заплатили мне Я бы зажил по-другому Да, были у меня хорошие времена А теперь что я? Пропащий человек Пропащий человек Теперь мне... Значит, прежде вы были счастливы? Лучшего счастья мне не надо. Я жил, как рыба в воде. Револьно, весело, легко. На дороге показалась старуха. Генри, Генри, где ты за запропастился? О, мы тебя ищем, ищем. Иди обедать. Это ваш сын? Да, батюшка, мой горючный сын. Тяжкий крест послал мне Господь. Давно он такой? Такой он спал годы. Слава Богу, стал тихим, а то год буйным был. Его держали связанным в сумасшедшем доме. Теперь он никому зла не причинял. Все толкует про королей да государь. А какой был хороший, скромный человек. Он красиво писал, бумаги переписывал. и мне помогал кормить. Потом вдруг загрустил, заболел горячкой, впал в буйство. А теперь видите, какой стал. Знали вы, батюшка, а что это были за времена, когда он, по его словам, жил так счастливо и привольно. Вот глупенький-то. Это он хвалит те времена, когда был без памяти. Сидел в сумасшедшем доме, себя помнил. Ее слова меня как громом поразили. Фиетики. Я сунул ей монету и поспешил Фитики. уйти. Фиетики. Вот когда ты был счастлив, воскликнул я, торопливо шагая по направлению к городу. Вот когда жил привольно, как рыба в воде. Боже правый.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 Неужели же ты, Всеблагий Небесный Отец наш, отверг бы сына своего? Письмо от 1 декабря 1773 года Послушай, я погибший человек. Я не в силах боли терпеть. Сегодня я сидел у нее. Я сидел, а она играла на фортепиано разные мелодии. И в игре ее была вся глубина чувства. Вся. Вся.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 Ради Бога, перестаньте Вертер, Вертер, вы очень больны Даже самые любимые блюда противны вам Уходите И прошу вас, успокойтесь Я оторвался от нее и... Господи Ты видишь мою муку Ты положишь ей конец? Письмо от 6 декабря Ах, этот образ, он преследует меня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 Точно осведомлен об его истории. История-то очень проста, и рассказчики согласны между собой во всем, кроме отдельных мелочей. Нам остается лишь добросовестно пересказать все. Дорогой Вильгель, я сейчас уподобился тем несчастным, о которых говорили, что они одержимы злым духом. Временами что-то находит на меня. не тоска, не страсть, а что-то непонятное бушует внутри, грозит разорвать грудь, перехватывает дыхание. Горе мне. Горе Тоска и досада все глубже укоренялись в душе Вертера, и, переплетаясь между собой, мало-помалу завладели всем его существом. Душевная равновесие его было окончательно нарушено.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 Я не броню себя, у меня достанет мужество умереть. Но лучше бы... И вот я сижу, как старая нищенка, которая собирает щепки под заборами и выпрашивает порки хлеба у дверей, чтобы хоть немного продлить и скрасить свое жалкое, безрадостное существование. Он приучился видеть только мрачные картины. И мысли его были одна, беспросветней другой. Сам он был вечно не в ладу с собой, и у других видел только беспокойство и разлад. Разве Альберт ценит свое счастье? Разве чтит лоту, как она того заслуживает? Она принадлежит ему? Ну да, принадлежит. Разве дружба ко мне выдержала испытание? Я чувствую, я знаю достоверно, ему неприятно меня видеть. Он хочет, чтобы я уехал. Мое присутствие текотит его. Слышали? Да, вы, вы слышали. слышали? Да. Да. Вы уже знаете? Несчастье в альхимии. Все слышали? Кристианину убили. Покойного в корчавню снесли. Кто убил-то? Кто? Сказывают, покойный служил работникам у одной вдовы. Прежде она держала другого, да не по-доброму с ним рассталась. Убийство. Убийство. Убийство? Убийство? Быть не может. При этом внезапном известии воспоминания ожили перед Вертером. Он ни минуты не сомневался, что убийство в деревне совершил тот самый парень, который не раз беседовал с ним, и так стал ему близок. Любовь и верность, лучшие человеческие чувства, привели к насилию и убийству. Убийцу ведут! Убийцу ведут! Убийцу, Убийцу ведут! Убийцу ведут! Точно! Убийцу. Он! Он! Убийцей был тот самый работник, который так любил свою хозяйку-вдову. Бедный малый бродил по окрестностям, полный затаённой злобы и тихо в отчаянии. Что ты сделал, несчастный? Не бывать ей ни с кем. И с ней никому не бывать. О, Боже! Паром, где ещё недавно играли крестьянские дети, рашон кровью. Прочь! Прочь отсюда Нет, нет, я должен во что бы то ни стало спасти этого человека Вертер так понимал всю глубину его страдания Так входил в его положение, что твердо рассчитывал внушить свои чувства и другим Ему не терпелось стать на защиту несчастного Пламенные речи просились с его губ И он поспешил в охотничий дом Господин Ампман, Альберто, ты здесь? Это совершенно невозможно осудить того юношу Он заслуживает оправдания. Вертер, вы берете под защиту убийцу. Таким путем недолго упразднить все законы и подорвать устой государства. Что бы вы тут не говорили, этому делу придется дать надлежащий законный ход. Но ведь можно хотя бы, хотя бы посмотреть сквозь пальцы, если арестованному помогут бежать. Вертер, вам придется принять, что этому человеку нет спасения. Нет спасения... Тебе нет спасения, несчастный Я вижу, что нам нет спасения Это нам нет спасения